Александра Лисина. Артур Рейш. История первая. Когда темные боги шутят. Пролог. Ненавижу такую погоду. Сыро, промозгло. С прохудившегося неба непрерывно льет дождь. Порывистый ветер, то и дело норовящее стегнуть по лицу, заставляет низко пригибать голову и поднимать воротник. Под ногами мерзко чавкает грязь. Отяжелевший плащ постоянно цепляется за голенище. Ненавижу. Но ничего не поделаешь. Осенью в верле иной погоды не бывает. Хорошо, если раз в десять дней солнце выглянет ненадолго из-за тяжелых туч. В остальное время дожди, туман, слякоть. А ближе к зиме еще и мокрый снег которому лично я испытываю крайне негативные эмоции. Услышав позади шум быстро приближающегося экипажа, я раздраженно сплюнул и, завернув за угол ближайшего дома, укрылся за первым попавшимся выступом. Через несколько секунд мимо с грохотом пронеслась богато украшенная карета. В проулок, куда я нырнул, щедро плеснула грязью. Громадная лужа, занимавшая почти две трети улицы, разлилась от стены до стены, и мне пришлось еще пару минут выжидать, пока плавающий в ней мусор отхлынет на безопасное расстояние. Убедившись, что опасность миновала, я поправил шляпу и, поплотнее запахнув вымокший до нитки плащ, хмуро подумал, что придется обновить водоотталкивающее заклинание. Я и так с этим долго тянул. Все ждал, когда удастся подзаработать. Но Верль городок небольшой и расположен в самой, что ни на есть, глуши. Потому и дороги здесь немощеные, и жителей не так уж много, и работы по моему профилю почти нет. Да, почти. Покатав в кармане одинокий золотой кругляш, я криво усмехнулся и ускорил шаг. Если бы мастер Этор только знал, чем я промышляю, он бы в гробу перевернулся от ярости. Но в моем положении выбирать не приходилось. Чтобы выжить, я согласен был даже на такой позор, как поиски драной собачонки, которая умудрилась затеряться в доме собственной хозяйки. Престарелая вдовушка, потеряв любимицу, до того отчаялась, что, не найдя понимания ни у городской стражи, ни в управлении городского сыска, в конце концов рискнула нанять мастера смерти. Да и заплатила более чем щедро, хотя работы оказалось всего-то на четверть мерной свечи. Только и надо было, что призвать ручного духа, напугать с его помощью шавку до полусмерти, затем отыскать ее по истошному вою, раздавшемуся откуда-то из подвала, и передать животину в руки расплакавшейся от счастья хозяйки. Зато теперь я мог целую неделю ни о чем не беспокоиться, есть в свое удовольствие спать хоть сутки напролет, починить, наконец, пришедшую в негодность одежду и заказать вторую пару сапог, которой мне очень не хватало. Если бы на моем месте оказался кто-то другой, он наверняка бы сказал, что подобная удача Ничто иное, как заслуга хитрюги Аббаса, у которого этим утром было хорошее настроение. Примечание. Аббас – бог удачи, денежного благополучия, покровитель купцов и богачей. Конец примечания. А потом обязательно заглянул бы в ближайший храм, чтобы кинуть в благодарственную чашу монетку. Но верить в благосклонность богов я давно перестал а сегодняшний заработок считал исключительно собственной заслугой. Поэтому спокойно забрал деньги и, сэкономив на подношении, отправился во своясе. Перепрыгнув через очередную лужу, я свернул в тесный переулок квартала ремесленников, в самом конце которого стоял нужный дом. Добрался до него, проявив чудеса изобретательности почти чистым, хотя и вымокшим до исподнего. Уже размечтался о горячих пирожках почтенной госпожи Одди, которая сдавала мне комнату и не гнушалась иногда побаловать гостя отменной выпечкой, а также о теплом камине, сухом белье, горячем обеде. Как внезапно вынурнувший из-за крыльца мальчишка в синей униформе управления городского сыска испортил мне все планы. «Мастер Рейш!» Радостно закричал он издалека и суматошно замахал руками, привлекая внимание. Я помрачнел и остановился. А пацан, словно испугавшись, что я развернусь и уйду, было такое пару раз, особенно поначалу, Опрометью кинулся мне навстречу. Мастер Рейш, стойте. Меня послал за вами господин Нуриди. Естественно. «Кто еще, кроме Йена, мог заставить тебя торчать под моей дверью в такую погоду?» «Похоже, есть работа». «Что там у вас?» — без особого интереса спросил я, не торопясь продолжать путь, которому мешала разлившаяся поперек улицы глубокая лужа. «Пока не знаю. Меня прямо из управления выдернули», — запыхавшись, доложил мальчишка. И еще господин начальник просил передать, что это очень важно. Я тяжело вздохнул. Вот тебе и пирожки. Городской сыск, как и обычную стражу, я недолюбливал. Но согласившись на должность внештатного сотрудника управления городского сыска, отказываться от работы было поздно. Особенно, когда она хорошо оплачивалась. Вызовов, правда, уже давненько не случалось но теперь, видимо, придется забыть о комфорте и до самой ночи проторчать в какой-нибудь подворотне, любуясь на роскошные пейзажи местных трущоб или наслаждаясь видом очередного выпотрошенного бедолаги, убийцу которого еще только предстояло найти. Похоже, занятный будет вечерок. В самый раз для такой погодки. Надеюсь, за мной хотя бы пришлют экипаж,